Глава двадцать пятая. «Ты можешь мне объяснить, что происходит?» Я отвела глаза от Марка, сидящего прямо передо мной за столиком ресторана. «Что всё это значит?» «Здесь очень мило и тихо, у нас место в углу, подальше от посторонних глаз и ушей. Уютно. Официант только что ушёл с нашим заказом, а цветы, что подарил Северов, стояли рядом, на небольшом столике, чтобы радовать взгляды и обоняние. Сложно выбрать, с чего начать. Он выглядел таким спокойным и в то же время роскошно, чем невероятно волновал меня. Напоминал слишком остро, почему я влюбилась в него в первую нашу встречу. Я хочу отбросить все, что между нами произошло перед расставанием. Забыть. Забыть? Я вгляделась в его глаза. Я именно это и пыталась сделать все эти два года. Если бы ты здесь не появился, Мне бы удалось. Настя, я почти уверен, что София угрожала тебе, шантажировала чем-то, заставила уехать и спрятаться от меня. В моей памяти полыхнул огнем и чадящим дымом обещание Вальдес упечь меня за решетку за попытку убийства Северова. Угроза того, что мой ребенок родится в тюрьме, а потом и отправится в дом малютки. До сих пор иногда этот кошмар меня преследует но не так часто, как образ Марка, выпадающего из окна. Чем она угрожала? Я бы не хотела говорить. Я отвела глаза и взгляд уперся в букет роз, кремовых и нежных. Но я помню те другие, алые, как кровь на моих руках от разбитой вазы. Рефлекторно я посмотрела на свои ладони, где тонкими ниточками тянулись почти полностью затянувшиеся шрамы от порезов стеклом. Так много крови. И часть из нее не моя, а Марка. Он вздохнул. «Все дело во мне? Да?» Спросил тихо, взял мою руку в свою, дотянувшись через стол. Провел пальцами по самому видному шраму на середине ладони. Линия любви разрублена была этим куском стекла. Я видел, что там произошло. Часть помню и сам. София ведь сказала тебе что это ты виновата и будешь отвечать? Марк, я не хочу об этом говорить. Она угрожала. Чем? Ответственностью. Наказанием за это. Северов потянул меня за руку, чтобы я посмотрела на него. Настя, послушай меня. С момента, как я пришел в себя в больнице, я ни одной минуты не винил тебя в произошедшем. Я толкнула тебя... И вазой ударила тоже я. Ты мог умереть из-за этого. Но не умер, и ты не должна себя винить. София манипулировала тобой. И мной тоже. Я хочу тебе рассказать, как всё было, а ты уже сама решишь, захочешь ли ты меня прощать. Прощать тебя? Я тебя ни в чём не виню. Хотела бы просто всё забыть. За то, что ты увидела мою измену. За то, что тебе пришлось пережить. За то, что я не слушал тебя и твои подозрения насчёт Софии. Я разобрался, когда более-менее восстановился физически. Она всё очень грамотно рассчитала в тот вечер. Попросила отвезти домой с корпоратива. Притворилась сильно пьяной. Затем предложила быстро выпить чашку кофе, чтобы я не уснул в такси по дороге домой к тебе. «Кофе?» Я горько усмехнулась вспоминая тот бурный, страстный секс, что был у Марка с Софией. Зачем я все это помню, и особенно сейчас терзаю себя? Прошло так много времени, а боль все еще свежа. Да, кофе. Причем с момента, как она мне его налила и тем, как ты приехала в ее дом, прошел почти целый час. Я не помню этого промежутка времени. Смутно помню секс, который был как во сне. Очнулся я тогда от уже удара вазой. О, боже мой, не напоминай мне этого. Мне так жаль, я была не в себе. Я не хотела бить тебя и тем более выталкивать в окно. Я знаю, Настя. Марк перевернул мою руку и погладил по тыльной стороне ладони. Я знаю, что твой приезд был подстроен, и мое состояние тоже. София подсыпала что-то в кофе, чтобы я потерял голову и счет времени. Но таксист снаружи сидел ждала и видел тебя. Его она не учла. Потом она использовала видео с внешней камеры, чтобы отправить тебе. А потом записала то, что происходило в комнате, чтобы шантажировать тебя. А позже и меня. И тебя? Я думала, она только мне его покажет и полиции. Нет. Потом она его пыталась обнародовать, и мои спецы вылавливали его по всему интернету, чтобы удалить. «Хотела меня дискредитировать и уничтожить репутацию. Она пыталась мной управлять хоть как-то, раз уж не получилось манипулировать через постели в отношениях. Это было её целью задолго до твоего появления в моей жизни. Ты испортила ей все планы, пришлось быстро реагировать, и она наделала ошибок. Я была удобной дурочкой, только и осталось мне, что вздохнуть. Это, к сожалению, правда». Я была настолько наивна, что чуть не лишила Марка жизни. Но она в итоге блефовала, да? Ее угрозы меня наказать тоже были враньем. Ты не была дурочкой. Это я был слепцом. Не заметил, кого пригрела у себя под боком. Не хотел этого видеть, потому что Вальдес была мне очень полезна в бизнесе. Потом она всю эту пользу повернула против меня же. Так что дураком был только я. Официант принёс напитки и салаты, расставил на столе перед нами. Я отпила немного воды, потому что во рту пересохло от волнения. Где она теперь? Вальдес. Пока её не поймали, прячется за границей. Мотается то по Европе, то улетает в Эмираты, потому что сейчас нет выдачи преступников. Я собрал очень много доказательств против неё. И их же я мог бы предъявить и тебе, Настя. Я не изменял тебе по доброй воле в ту ночь и никогда не променял бы тебя на другую женщину. Почему её не поймали, раз собрали доказательства? У неё сейчас сильный союзник. Она продалась моему конкуренту ради безопасности. Он её защищает. А она слила ему всю внутреннюю кухню компании, нарушила все законы о коммерческой тайне, предъявить ей ничего не удаётся. Доказательства собраны. Уголовное дело заведено. Суд, по сути, выигран, но преступница в бегах. Это моя недоработка. Но, надеюсь, скоро я и это исправлю. А у тебя были проблемы? С твоим бизнесом? Надеюсь, ты не думаешь, что и они по твоей вине. Я пожала плечами. Косвенно к этому привела тоже я. В строительной отрасли конкуренция очень жестокая. И иногда противостояние переходит рамки закона. Это точно не твоя вина. Да, у меня была самая настоящая война за выживание последние два года. Я пытался сначала отбиться, потом восстановиться и стать сильней, чем был. Но я в ней победил на данный момент. Как я восстановил свое здоровье и физическую форму, так же поднял и бизнес из ямы, в которой он оказался. Сейчас моя компания стала еще больше, чем была до происшествия. Как ты видишь, Я даже открываю новый филиал в вашем городке. «Я рада, что у тебя все хорошо», — сказала я, потом осеклась. «Ну, в данный момент, раз война закончена, и ты победитель». «Битва закончена», — я бы сказал. Марк невесело улыбнулся. «Война еще не закончена, и вряд ли будет, пока София и ее новый хозяин на свободе». «Мы прервались, чтобы поесть» изредка перебрасываясь вопросами о жизни за эти два года. Я спрашивала его о здоровье и о том, как он боролся за бизнес. А Северов хотел узнать побольше подробностей нашей жизни и рождения Маши. Его интерес к ней заставлял меня волноваться, потому что сколько бы времени ни прошло, а страх потерять мою доченьку не покидал меня ни на минуту с момента, как вальдас сказала об этом. В глубине души я понимала, что он необоснован но перебороть его было крайне сложно. К концу ужина за спокойной беседой у нас обоих сложилась примерная картина нашей жизни порознь. Я пришла к выводу, который меня саму удивил именно сейчас. Я простила Северова за измену Когда-то давно, одной из бессонных ночей, когда тосковала по нему, но прижимала к себе маленький тёплый комочек, спящую в моих объятиях доченьку. Она мой свет и смысл моей жизни. Настолько чистый человечек, что рядом с ней не могут жить негативные эмоции. Злость, обида, жажда мчения. Всё растворилось в этой необъятной, бескорыстной любви, что она дарила мне. Но сейчас, разговаривая с Марком, рассказывая ему о ней, я видела в его глазах неутолимую жажду этой любви. Я не знаю, как сложилась его личная жизнь. Быть может, у Северова были другие женщины и попытки завести семью. Моя не сложилась. Семья для меня сейчас Маша и Серёжа. И то это хрупкий баланс, потому что я понимаю, сидеть под крылышком брата я долго не смогу. Он должен построить свою жизнь, а не только заботиться обо мне. Это нечестно по отношению к Серёже. Как бы удобно не было мне. Я должна оставаться самостоятельной. Стать ей уже полноценно. Я могу. Поэтому я спросила, когда мы уже заканчивали есть десерт, а за окном скрылось солнце. Ты надолго в городе? В этот вопрос я вложила очень много смыслов. Когда ты вновь уедешь и оставишь нас в том состоянии, в котором нашел. Вернешь мне мой хрупкий, но добытый с трудом, а потому такой ценный мирок. Марк минуту изучал меня, будто пытался прочесть мои мысли и просчитать все варианты ответов. Изначально я должен был подписать все документы и уехать на следующий день. Я научился грамотно делегировать и даже запуск новых подразделений. Изначально? А что поменялось? Пойми же ты намек. Мне хорошо там, где я есть. Так, как я есть. Мы с дочерью. Поменялось абсолютно все и сердце моё забилось. «Ты теперь знаешь правду, и я знаю. А ещё оказалось, что у меня есть дочь. Мы можем обсудить, когда ты сможешь её видеть». Сразу попыталась я поставить рамки. «Я не против вашего общения. Ты её настоящий отец, и тоже имеешь право воспитывать и заботиться о ней». «Нет, Насть, ты не поняла». Вновь взял он меня за руку а я поняла, что мои планы не совпадают с его. Я не собираюсь больше вас отпускать. Что это значит? Я попыталась вытянуть руку из горячей ладони. Я забираю вас с Машей в Москву.